Глава вторая. Мейбл наконец-то удается согреться. Она бросает шапку на кровать Ханны и развязывает свой желто-красный шарф. Да более знакомые вещи. А вот у меня вся одежда новая. Я бы попросила тебя все здесь показать, но ни за что не выйду из комнаты, говорит она. Да уж извини, что так вышло, отвечаю я, не сводя взгляда с ее шарфа и шапки. «Интересно, они все такие же мягкие?» «Ты извиняешься за погоду?» Вскинув брови, спрашивает она шутливым тоном. Но мне на ум не приходит остроумного ответа. И вопрос повисает в воздухе, напоминая о настоящих извинениях, за которыми она приехала. «Пять тысяч километров. Немалый путь даже для того, чтобы услышать, как у тебя просят прощения. «Ну, расскажи, какие у тебя преподаватели». К счастью, я могу рассказать ей об учителе истории, который матерится на занятиях, гоняет на мотоцикле и органичнее смотрится в баре, чем в аудитории. Виртуозным оратором меня не назовешь, но, по крайней мере, мне есть что ответить. Я сначала думала, что все мои преподы девственники, говорю я, и Мейбл смеётся. Я ее рассмешила. Но этот парень избавил меня от иллюзий. А в каком здании его класс? Давай ты проведешь мне экскурсию отсюда. Она отворачивается к окну и разглядывает колледж. Я медлю, прежде чем к ней присоединиться. Мейбл В Нью-Йорке. В моей комнате. Снаружи все укрыто снегом. Земля и скамейки. Деревья и крыша смотрительского грузовика. Дорожки освещены фонарями, хотя на улице никого нет. Так колледж выглядит еще пустыннее. Столько света и абсолютная тишина. Вон там. Я указываю на дальнее здание, едва различимое в сумерках. А где у тебя занятия по литературе? Здесь. Я показываю на соседний корпус. А чем ты еще тут занимаешься? Я киваю на спортивный корпус с бассейном, где во время учебы каждое утро плаваю в попытках освоить стиль баттерфляй, Пока безуспешно. Еще и плаваю по вечерам. но об этом умалчиваю. Температура воды всегда ровно 26 градусов. Ныряя, я будто погружаюсь в ничто. И это совсем не похоже на леденящее потрясение, к которому я привыкла дома. Никаких холодных волн, от которых не имеет тела, Никаких течений, которые могут утянуть на дно. Вечером в бассейне совсем тихо. Сперва я плаваю вдоль дорожки, а потом просто дрейфую на спине, разглядывая потолок, Или же закрываю глаза, и тогда все звуки становятся неразборчивыми, далекими, и лишь один спасатель не сводит с меня глаз. Это помогает успокоиться, когда накатывает паника. Но если я не могу отделаться от навязчивых мыслей ночью, когда бассейн закрыт, на помощь приходит Ханна. «Я только что узнала поразительный факт», — говорит она обычно, сидя на своей кровати с учебником. И потом зачитывает вслух что-то о пчелах, деревьях или эволюции. Чаще всего я долго не могу вникнуть в текст. Но когда мне все-таки удается переключиться, я узнаю, что крылышки пчел делают 200 взмахов в секунду. Что деревья роняют листву не из-за смены сезонов, а из-за дождей. Что до нас было что-то еще. В конце концов, что-нибудь займет и наше место. Я узнаю, что я лишь крохотная частица удивительного мира. Я вновь напоминаю себе, что я в колледже, в общежитии, в своей комнате. То, что случилось, уже в прошлом. Все кончено. Как только возникают сомнения, я отгораживаюсь от них всем, чем можно. Нашими кроватями, столами, шкафами, стенами, соседками по обе стороны комнаты. И их соседками. И всем зданием общежития, и территорией колледжа, и штатом Нью-Йорк. Реальны только мы здесь. И сейчас, говорю я себе, и засыпаю. В шесть утра открывается бассейн, и я сразу иду плавать. Какое-то движение отвлекает меня от мыслей. Мейбл убрала прядь волос за ухо. А где столовая? спрашивает она. Ее отсюда не видно. Она с другой стороны двора. Ну и как тебе здесь? Неплохо. Я про людей и обстановку. Да все нормально. Обычно я обедаю с Ханной и её друзьями. С Ханной? Это моя соседка. Видишь здание со остроконечной крышей? За теми деревьями. Мэйбл кивает. Там проходят занятия по антропологии. Пожалуй, мой любимый предмет. Правда? Не литература? Я киваю. Это из-за преподавателей? Нет, они оба ничего, отвечаю я. Просто в литературе все слишком неоднозначно, как-то так. Но тебе же это нравится. Все эти разницы в интерпретациях в самом деле нравятся. Я уже не помню. Я пожимаю плечами. Но твоя специальность все еще английский язык? Нет, я пока не выбрала основной предмет. Но почти уверена, что займусь естественными науками. Кажется, на лице Мэйбл мелькает тень недоумения, но затем она поспешно улыбается. «А где ванная?» «Иди за мной». Я провожаю ее за угол и возвращаюсь в комнату. Мне вдруг начинает казаться, что три дня — это ужасно долго, а нам с Мэйбл каким-то непостижимым образом придется заполнить каждую минуту. Однако затем я вижу на кровати ее шарф и шапку, беру их в руки — Они даже мягче, чем в моих воспоминаниях. Пахнут розовой водой, которой Мейбл с мамой душит все подряд: себя, свои машины, все светлые комнаты дома. Я прижимаю их к себе, пока не слышу шаги в коридоре. Вдыхаю запах розовой воды, запах кожи Мейбл, все те часы, что мы провели у нее дома. Трех дней ни на что не хватит. Мне надо позвонить родителям, говорит Мейбл с порога. Даже если она и заметила, что я держу ее вещи, то не подала виду. Я писала им из аэропорта, но они все еще переживают. Завалили меня советами о том, как управлять машиной по гололёду, хоть я уже тысячу раз сказала, что не за рулем. Она подносит к уху телефон, и я даже через всю комнату слышу голоса Анны и Хавьера. Слышу их радость и облегчение. Маленькая фантазия. Мэйбл появляется в дверях, замечает меня... Садится рядом на кровати, берет шапку и надевает ее, берет шарф из моих рук и оборачивает его вокруг моей шеи. Берет мои руки и греет в своих. Да, слышу я, самолет был нормальный. Не знаю, довольно большой. Нет, нас не кормили. Она бросает на меня взгляд. Да, Марин здесь. Захотят ли они поговорить со мной? Мне нужно кое-что проверить. говорю я. «Передай им от меня привет». Я выскальзываю в коридор и спускаюсь на кухню. Открываю холодильник. Ничего не изменилось. Мои подписанные пакеты с едой аккуратно сложены на полках. Мы можем приготовить равиоли и чесночный хлеб, кисадили с бобами и рисом, овощной суп, салат со шпинатом, сушеной клюквой и голубым сыром. Или же чили кон карна с кукурузным хлебом. «Я остаюсь на кухне достаточно долго, чтобы к моему возвращению Мэйбл уже ни с кем не разговаривала».